Глава 70. Катастрофа отменяется. Мы приземлились. Девушка, мы приземлились. Соседка по креслу трясла её за рукав. Милая моя, господи, какое счастье. Пассажиры возмуждённо толкались в проходе. Не обращай внимания на протесты Тёрдыс. Пожалуйста, займите свои места, жалобно выкричала она, срывающимся от напряжения голосом. Пожалуйста. Но в ответ только хлопали крышки багажных отделений, и вдывали в воздух пальто и куртки. В Москве очень холодно. Объявили минус 10. «Привыкайте, девочки, здесь во мне Италия. И слава богу!» «И слава богу!» – подумала Дайнека. Ей, как и всем, хотелось скорее покинуть самолет. Она достала свою куртку, протиснулась между сиденьями и вклинилась в толпу, ожидающих открытия дверей самолета. Минут через 10 все они быстро вошли в гибкую кишку перехода. Багаж выдали через полчаса, и Дайнека направилась в зеленый коридор, предъявив честное лицо и свою единственную сумку Она безпрепятственно миновала границу и сразу же увидела отца. "С приветным, родная. Я очень волновался". Они обнялись. Такая задержка, всю ночь просидел. Как долетела? Нормально. А здесь говорили: "Кто-то кому-то позвонил? Всё хорошо, папа. Долетели нормально". Он подхватил её сумку, и они пошли к машине. Отмахнулась от представочных таксистов. Проснувшись, она увидела белый потолок, стены и шкаф. Вздохнула с облегчением. Наконец-то дома. И посмотрела на часы. Три часа дня. Дайныка встала с постели. Заглянув во все комнаты, обнаружила, что отец уехал. Вошла на кухню, открыла холодильник. Он был заполнен продуктами. Она улыбнулась. Отец думал и заботился о ней. Включила чайник, бросила в кружку пакетик чая, подошла к окну. Двор был покрыт чистым, пушистым снегом. Удивительно, ведь уже март. Дайныка села за стол и придвинула к себе телефонный аппарат. После первого же гудка Сергей Вишкин взял трубку. Записывай номер. Тамара давно тебя ждёт. Она что-то раскопала. Дайнека записала номер, тут же набрала его. Тамара, это Дайнека. Я всё нашла. Давай по порядку. Так вот, слушай. Перерыла все документы дела. Ничего. Потом ещё и ещё раз. Ничегошеньки. А разгадка лежала на поверхности. В смысле? Дайнека отставила кружку с чаем. Помнишь ту фотографию с отпечатками пальцев и салфеточкой на рояле? Помню. А помнишь, что стояло на той салфеточке? Рамка с фотографией. Женщина в меховой горжетке. Тамара затаропилась. Я тоже сначала так подумала, а потом взяла лупу. И что? Удайныки, пересохло в горле. Оказалось, что это очень хороший рисунок. А на нём твоя баронесса в обнимку с собакой. Это была собака. Я проконсультировалась у кинологов. Говорят, породы шпиц. Бедная Мисси, прошептал Дайнека. Она самая, подтвердила Тамара. Бережного убиль. Я уже знаю. Выходит всё так. Тамара притихла. Спасибо тебе. Дайнека положила трубку и долго сидела, не двигаясь. Она подошла к окончанию этой загадочной истории. Теперь осталось поставить точку. Дайнека вышла во двор и, вдохнув морозный воздух, побежала к стоянке. Она знала, куда сейчас поедет. Служащая Третьяковской галереи указала В каком зале висит картина Николая Бережнова Венецианские видения. Сердце замирало, и дойныки казалось, что сейчас она получит ответ на все вопросы. Она подошла к картине и, собравшись духом, подняла на неё глаза. Распахнув однажды окно в комнате Николая Бережнова в Венеции, она увидела тот же вид, что был изображён на холсте. Дом с обшарпанным фасадом, ажурный мостик, перекинувшийся через узкий канал и примыкающая к нему площадка. Потому Как была одета женщина, стоящая на мосту? Угадывалась зима. Тёмная накидка окутала фигуру, а опущенные поля шляпки скрывали её лицо. Перегнувшись к перила, она смотрела в воду. С тревогой вглядывалась Дайнек в фигуру женщины, страшась и надеясь отыскать сходство с Екатериной и Наути. Но широкие поля шляпы надёжно скрывали тайну. Было видно, с каким отчаянием женщина подалась вперёд, готовая в любую минуту соскользнуть вниз. Дайнек Смотрелась до боли в глазах. Ей хотелось увидеть нечто, что художник оставил в объяснении событий, которые произошли более 100 лет назад. Туман, окутавший тёмную фигурку, стелился по воде. Внезапно тени и свет сложились таким образом, что Дайнека отчётливо разглядела знакомые черты. Теперь она знала, что на мосту стояла Екатерина Алексеевна. Дайнека поняла, что по существу это был портрет баронессы Эйнауди, чуть напрописанный, во весь холст. и будто сотканный из тумана, теней и цветовых пятен. И он открывался только тому, кто долго и пристально смотрел на полотно. Мягкий, прилестный овал лица, грустные глаза. Дайнека хорошо знала это лицо. В голове крутились строчки из письма Екатерины Эйнауди, как толкова ненавищева, но вместе с тем педантична. Баронесса давала наставления относительно окончательного оформления купчей. Не могла эта умная, любящая женщина допустить несоответствия документа. Вечела, речь шла не только о доме в Венеции. Речь шла о бесценных до неё картинах, о будущем любимого мужчины и её собственного сына. Во всём этом была какая-то таинственная недосказанность. Дайнека в последний раз взглянула на картину и направилась к выходу. Дома её ожидал отец. Сегодня вырвался раньше. Хотелось побыть с тобой, посмотреть, что ты сняла на камеру, послушать. Наверное, о тебе есть о чём рассказать. Мы обязательно всё посмотрим. И я тебе «Обо всем расскажу». Дайнека помолчала, а потом спросила. «Папа, почему ты не сказал мне про бабушку?» Отец улыбнулся и, прижав дочь к себе, прошептал. «Я боялся за тебя. Теперь все позади, все прояснилось. Бабушка умерла от сердечного приступа. Просто те, кто побывал той ночью в доме, перевернули ее на спину. А кровь на наволочке осталась потому, что она умерла, утнувшись лицом в подушку. Никто ее не убивал». Дайнека расплакалась в отцовское плечо. Выждав, пока он успокоится, он снова заговорил. Там в моей комнате находится жестяная коробка. Сегодня утром её принёс Маурицио. Лабала спросить, как пан Станислав уже выписался и вполне здоров. А Костик учится. Отец заметил на её пальце синее кольцо венецианского стекла. "А это у тебя что?" "Память. Такое же у моей подруги". Дайник задумчиво улыбнулась. Потом Бегом отправилась в отцовскую комнату. Достала из коробки письмо Екатерины Эйнаути. Пробежала его глазами. Милый Николай Михайлович, чувствую необходимость написать вам хоть словечко. Не то. Дайныка читала дальше. Все возможные причины нашего соединения проходят перед моим мысленным взором, и ни одна не находит пощады перед ним. Препятствие непреодолимо. Не то. Вот, признаюсь, что выше моих сил было видеть, что в этом доме живут люди чужие. От того я купила его. Купчи, высылаю вам, Николай Михайлович. К письму прилагаю медальон. Вы всё о нём знаете. Дайнек подняла глаза. Вы всё о нём знаете. Она понимала, что подобралась наконец к разгадке, к завершению этой истории. Дайнек сняла с шеи медальон, нажала на кнопку, и крышка немедленно распахнулась. На неё выжидающе смотрели грустные карие глаза. Дайнек вглядывалась в лицо баронессы. Она случайно нажала кнопку ещё раз. Портрет качнулся и выпал, повернувшись обратной стороной, которая прежде была обращена внутрь массивного золотого корпуса. Дайнека с замиранием сердца разглядывал резную поверхность. Зеркально отраженные латинские буквы «ЕЕ» и герб в два поля с виноградной лазой. Перед ней была гербовая печать баронессы Екатерины Эйнауте. «Людмила, в дверях комнаты стоял отец. Тебе?» Он протянул полиэтиленовый пакет. «Посыльный принес. Только что». Дай нака замерла. У неё вдруг вспотели ладони. Открой сам. Посмотри, что там. Отец скрыл пакет и достал из него конверт. Надорвал, вынул бумажный листок. Здесь записан номер мобильного телефона. Что-нибудь ещё? Имя. Чьё имя? Отец молчал. Чьё имя? повторила Дайнека. Написано Джамиль. Она выхватила листок. Но откуда? Кто это прислал? Здесь ещё что-то есть. Отец протянул руку. На ладони лежало синее кольцо венецианского стекла. Совсем как твое. Фима прошептала Дайнека и улыбнулась сквозь слезы. Она достала из кармана мобильник и набрала номер юридической конторы Дели Пец. Здравствуйте. Это синьорина Дайнека. Я нашла гербовую печать баронессы Эйнауди. Готовьте документы. Вылетаю первым же рейсом.